Шура». «Перед праздниками самая работа, а так пятница, суббота, воскресенье и понедельник, дни пустые, у Шуры выходные, на рынке делать нечего, только ноги бить. А ноги у нее и так никуда, больные ноги. Целый день на них кормильцах, к вечеру как култышки опухают. Она их на ночь шарфами старыми заматывает. Выцепила она эту троицу сразу. За эти годы стала психологом, будь здоров глаз алмаз выхватыва из толпы сразу и почти никогда не ошибалась и так их было три одна полноватая в длинной и дорогой норковой шубе и черных лаковых сапогах сразу видно что дамочка серьезная вторая худая как подросток в короткой светлой куртке и стриженной норки белые волосы распущенные по плечам крупные темные очки узкие джинсы если не приглядываться молодуха Ан-нет, ровесница первой, хотя выглядит, конечно, роскошно, модно и тоще. Третья одета скромно, стеганая куртка, ботинки на шнуровке, на иностранку похоже. Вроде бы и скромная, но, понятно, все не дешевая фирменная. Такая, хоть в баллониевых куртках и резиновых сапогах появится, все равно сразу видно богачка. У Шуры на это дело нюх, как у собаки. Суетятся дамочки, спорят... Трутся у прилавков с мясом и овощами, Берут много не торгуясь, и все самое лучшее. К фруктам подошли, мама дорогая, Черешню покупают, абрикосы, дыню завешивают, это под Новый год, 30 декабря. Шура за ними семенит, своего часа выжидает. Одним глазом на них, другим на Петрушу, Это у нее на автомате. Петруша у входа с торбочкой на коленях, Дремлет, миленький. Шура вздохнула и подошла поближе к Троице. Они уже почти закупились, сверились по списку, посмешили друг друга, громко рассмеялись, подхватили сумки. Больше всех белобрысая самая жилистая. Спохватились, что про рыбу забыли, стали пробовать. Самая опытная та, что потолще, видно, что от отсутствия аппетита не страдает. Пробует, головой качает, недовольно. Потом успокоилась, понравилось, видно. Взяли килограмм севрюги и килограмм сёмги. Ещё и угря завешивают, мама дорогая. Полкило икры берут, чёрный. А стоит она, а уж под Новый год. Правильные дамочки, грамотные, знают, у кого покупать. Надо бы и Петруши взять севрюшки, он её тоже уважает. Шура подошла ближе, опустив глаза, завела свою шарманку. Тихо, так ненавязчиво. Здесь главное не переборщить. Гнев не вызвать раздражения. Первая обернулась белобрысая. Посмотрела сквозь Шуру и открыла кошелек. Подумала минуту и дала полтинник. Не ошиблась Шура. Молодец, дело свое туго знает. Хотела было отойти, тут полноватая в кошелек полезла. Еще полтинник подкинула. Шура глаз не поднимает, кланяется. здоровье желает, благополучия. С Новым годом поздравляет, отходит потихоньку. — Иди с Богом, бабушка, — говорит белобрысая. Бабушка улыбается про себя Шура. — Да я немногим старше тебя, — девушка нашлась. По глазам все видно. Сколько лет человеку, сколько он горя помыкал, бабушка. Шура не обиделась ни капли, все про себя знала. Шапка эта вязаная, добровей натянутая, и пальто с облезшим каракулем — имидж, как говорила покойная Люсечка, царствие небесное. Белобрысая за рыбу расплачивается, Шура слышит, как торговка ей говорит. «Совсем обнаглела?» — и на Шуру кивает. «Ходит тут целый день, топчется. Деньжищ полные карманы. На пару работают. Вон ее сынок придурошный инвалид. В коляске у входа сидит». Она подбородком кивнула на Петрушу. «Так что двойной доход у них. С виду ободранцы, а к вечеру она и рыбки купит, и помидорок бакинских, и творожку». А тут горбатишься от зари до зари. Торговка вздохнула и с осуждением покачала головой. «А ты позавидуй», — сказала та, что в Болоньи. «Позавидуй ее жизни. Ребенку ее здоровому позавидуй, промыслу ее легкому, деньгам шальным. А мы тебе сейчас все посочувствуем, пожалеем тебя, бедную». Она резко развернулась и пошла к выходу. Притихшие подружки подхватили сумки и поспешили за ней. У выхода та, что в Болонье, достала кошелек и положила в Петрушину торбу 20 евро. Гуськом они вышли на улицу. Шура подошла к Петруши и достала из торбы деньги. От греха подальше, чтобы никто не позарился. И такое бывает. Глянула на улицу, троица укладывала пакеты в багажник. Машина большая, черная. Шура в марках не разбирается, знает только, что называется эта машина-джип. Шура посмотрела на часы. Петруша проснулся и захныкал. Она подумала, «Ладно, завтра все к столу куплю. Завтра тоже хороший день, предпраздничный. Торговля будет еще бойчея, и народу будет не в проворот. Так что завтра не отлежишься, работать надо». Она надела на Петрушу варежки, завязала потуже шарф и с усилием вытолкнула коляску на улицу. Погода дрянь, ветер в лицо, под ногами мокрая каша, ямы колдобины. Пойди провези по этой гадости коляску. Петруша капризничает, замерз, наверное, есть хочет. До дома минут сорок ползти, а то и больше, по такой-то погоде. Но Шура не обижается ни на погоду, ни на жизнь. Жизнь у нее сейчас сытая, спокойная. Вот придем сейчас домой, сынок, разденемся, отогреемся, чаю свежего заварим, на ужин у нас картошечка с мяском, огурчики свежие. Тортик еще остался со вчера, вкусный тортик, медовик называется. Сядем за стол, покушаем, ты ведь любишь, Петруша, вкусненькая. А потом ляжем, сынок, в теплую постельку, телевизор посмотрим, яблочко погрызем или мандаринки. А завтра, Петруша, на работу, уж извини. Завтра хороший день, хоть и тяжелый. А уж потом красота, Новый год, вкуснятина наберем, рыбки, икорки пирожных накупим целую коробку и отдыхать. И у нас праздники будут. Передохнем, сынок. Дней пять передохнем. Все равно работы не будет. Все будут есть да спать и у телевизоров сидеть. А что, мы с тобой, сынок, хуже людей? Что, нам праздники не положены?» Шура рассмеялась, оправила на Петруши шапку и прибавила шагу. «Скорее домой, скорее, в теплую квартиру, уютную, любимую» где никто им не мешает, где они только вдвоем, где они так счастливы, и у них такая распрекрасная жизнь. И никто, никто не сможет теперь нарушить ее. Хватит.